Стоя посреди улицы, пастух, пронзительно дудя в длинную дудку, созывал скотину. Бабы вереницу ушли за водою. Лапа подстегнул лошадь и поравнялся с ними. «Эй, молодки!» — окликнул он весело. «Скажите, ради бога, не стучался ли ночью к кому-нибудь странник в окошко? Надо на мне его больно!» Бабы испуганно столпились и зашептались друг с другом. «Нет, милый человек!» — звонким голосом ответила одна за всех. «Никого не было!» Да кому и идти было в такую ночь, заметила другая. Лапа кивком головы поблагодарил их и задергал вожжами. Прошла. Или обошла стороной, думал он. Но тогда она должна просто блуждать без дороги. А случись это в темную грозовую ночь, она не ушла бы, слуга, кружа по нему. Ну-ну, крикнул он на лошадь и, обогнав стадо, выехал из села. Натурово прямая дорога, спросил он пастуха.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 Семён Елизарыч под утро нашел ее, ее волоком и поволокли. Прямо к становому на дом. А где становой у вас? А вон дяденька!» И мальчишки гурьбой устремились к красивой избе, на которой красовалась железная доска с надписью «Канцелярия Пристава четвёртого стана». Лапа бросил вожжи и торопливо вошел в квартиру Пристава. Пристава мне!» — сказал он, входя. Навстречу ему поднялся заспанный урядник. спят «Разбуди!»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 Поднятая с постели жена его торопливо постилала в гостиной на широком диване чистое белье. В кухне стрепуха ставила самовар. Урядник помчался, сломя голову, за земским врачом на пункт. Остановой суетливо облекался в полную полицейскую форму. «Ну-ну-ну!» – -ну, погонял лапа лошадь. «Скачи, лошадка, ты везешь добрые вести!» Весенину было невыносимо трудно лукавить с веры.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 Вера вся трепетала, слушая рассказ. Под конец она не выдержала и зарыдала. «Бедная мама! Бедная мама! Что с ней? Где она? Ох, как я хотела видеть ее вечером, и она меня не пустила! Вы думаете, он найдет ее?» «Наверное. Живою?» Вера даже затряслась при этом вопросе. «Живою!» — ответил ей незнакомый голос. Весенин быстро обернулся. «Лапа!» — воскликнул он. «Вы нашли ее?»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 Но Весенин уже хлопотал во дворе. Снова выкатили коляску и торопливо впригли в нее лучшую тройку. Лапа и Можаев вышли на двор и через минуту мчались по неровной дороге. Вера, задумавшись, сидела на балконе. «Федор Матвеевич, чего все это?» – спросила она. «Что?» – не понял ее сразу Весенин. «Ах, это! Вот Долинин, Анна Ивановна, мама! Ведь они все...» – она запнулась – «Несчастные. Оттого, дорогая моя, что они все неуравновешенные. У них чувства, воображение развиты настолько, что перевешивают трезвый ум, и их никогда не может удовлетворить жизнь. Требований у них столько, что они всегда и в любви, и в разочаровании несчастны». «Все желают себе счастья», — ответила Вера. «Но надо знать, что желать. Желай возможного».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 «Неправда», — качнула головку Вера, — «я знаю вас, вы иногда печальны, вы не можете быть счастливы, потому что поставили себя чуть ли не на последний план, а говорите только так. Когда я думаю, что вот вернетесь вы домой, и там сидите одни с этой Ефимьей, мне делается грустно. И это теперь, а зимою. Все занесет снегом, волки воют. Вокруг никого». Весенин тяжело вздохнул. «Этого...